Глава 13 До самого позднего вечера мы с Харитоном занимались в огороде. Погода благоволила, птичьи трели подбадривали, а за неспешной беседой время пролетело незаметно. Застыв у ряда чистеньких грядок, любую своим трудом, мы, не сговариваясь, шумом облегчённо выдохнули. С этим управились, теперь поливать, дождаться, когда взойдут первые всходы и пропалывать, а заодно сражаться с вездесущим сорняком между грядок, вдоль забора, под смородиной и прочими плодоягодами, деревьями и кустами. Добрая хозяйка у тебя, бабуля. Большой огород. Да и сад ему не уступает. Да, на даче участок будет поменьше, но ни одного клочка пустующей земли там не было. Ладно, идём домой. Время позднее, а у нас вместо обеда был бутерброд с колбасой да молоко. Вместе, быстро приготовив нехитрый ужин, мы, не болтая, его благополучно умяли и разбрелись по своим комнатам. И в этот раз стоило моей голове только коснуться подушки, как я мгновенно отключилась. Утро наступило для меня рано. Разноголосое пение птиц и истеричный крик сорок, что-то не между собой, ворвались в мою комнату сквозь чуть приоткрытое окно. Взглянув на часы, я тихо выругавшись, шаркающей походкой отправилась в ванную. Там я долго брызгала себя в лицо холодной водой, но, осознав бесполезность этого занятия, забралась в ванну и укатила себя ледяной водой. И с приглушённым криком, выскочив из неё, принялась бодрой рысцой собираться в огород. «Ты за дорогой следи, мало ли лихачей! В лавку не ходи, в кондитерскую на углу дерсала тоже, там хозяин ушла и обдерёт как липку!» Наставлял меня Харитон, подкладывая мне в тарелку каши. «Да у меня и брать нечего!» — хмыкнул я, утопив ложку в рассыпчатую крупу. Все богатства серебрушка до да 30 медяшек. Тот жук тебя в долги загонит и будешь платить всю жизнь. Сурово сдвинул брови домовой, подливая себе в кружку чай. Знаю я троих, до сих пор у него на кухне отрабатывают. А куда магистрат смотрит? Неужели управы на него нет? Так сами же подписали договор, вот теперь и маются. Пояснил старик, обеспокоенно на меня посматривая. Ты лучше прямиком иди в магистрат, там в архиве Марик работает. Он парень неплохой, скажет тебе, где проведем сведения искать. «Хорошо, сразу к нему пойду». Не стала спорить, чего уж мне самой было страшно, хоть и очень любопытно. Всё-таки другой мир, когда-то магический, тут и развитие иное. И кошель свою сумку спрячь получше. Мало ли этот их искал. Нет, котомка на вешалке висела. Он, когда куртку на неё определял, видел её, да внимания не обратил. «Маркус что-то другое ищет. Если заявится, когда меня не будет, ты за ним проследи». «Лучше ещё», — хмыкнул домовой, важно заявляя. «Это дело я знаю. Не уйдёт от меня. Ежели понадобится, своих на помощь позову. Нечего к ведьмам необычно приставать». «Угу». Жалобно схлипнула, расчувствовавшись от заботы старика. Я залпом осушила свою кружку. «Но будет тебе. Рано или поздно выизнаем всё и накажем». Похлопал меня по руке Харитон и, ласково улыбнувшись, проговорил «иди». «А я тут за домом пригляжу». «Пошла». Преувеличенно бодрым голосом скомандовала сама себе и действительно решительно двинулась на улицу. Даже таким же смелым шагом прошла половину двора, но когда до калитки оставалось всего метра три, поползла со скоростью черепахи. А у ворот замерла и прислушалась, но с улицы не доносилось ни звука, и я все же сдвинула засов и распахнула дверь. «Эмилия, а я тебя поджидаю. Вот, думаю, дай пирогом ягодам угощу». Прокричала мадам Паула, буквально выпрыгнув из угла. «День-то какой сегодня славный будет! Мы же с тобой так и не поговорили. Расскажи хоть, как там карнели поживает. Мать твоя с ней осталась?» За старухой ухаживает. «А Маркус вчера тебе говорил, что хозяйка-то славная, и дом твой в порядке, и печешь-то хорошо. В гости не пригласишь? Починемничаем». «Здрасте! Нет, тороплюсь!» — выпылила я в наконец в образовавшейся паузе и, извиняюще улыбнувшись, поспешила в первый же проулок, набегу проговорив «В следующий раз как-нибудь! Спасибо!» Сбавила ход только когда убедилась, что вредная мадам Паула меня не преследует. Хотя та пару десятков метров за мной прошла и что-то ещё говорила, но, петляя по переулкам, мне всё же удалось от неё оторваться, вот только сейчас я совершенно не знала, где оказалась. На центральной улице это место совсем не походило — тихое будто вымершая, без единого живого человека. Котов и собак тоже не увидела. Что там, и птицы здесь не пели. Двух- и трёхэтажные дома с высокими каменными заборами больше напоминали район состоятельных людей. Здесь даже вдоль забора уже розы цвели, хоть и не время для них было, и кусты какие-то мне незнакомые, ярко-жёлтыми пушистыми шапками глаз радовали. «Что вам здесь надо?» Вдруг грозно рявкнули за моей спиной, послышался шорох, и тот же голос потребовал «Немедленно подойди ко мне». «Смотришь, какой первый дом ограбить? Ах ты!» «Что там дальше?» — кричал жуткий голос. «Я уже не слышала, да и обладателя мерзкого рыка не видела». Подхватив подол старой юбки, я рванула подальше от него, мысленно ругаясь на мадам Паулу, из-за которой я оказалась непонятно где. Не знаю, сколько я времени бежала вдоль красивых особняков, когда, наконец, заметила узкий переулок, и, нырнув в него, я вскоре вывалилась на оживлённую улицу, избив кого-то с ног, я с обречённым вздохом полетела на землю, а, приземлившись от страха, замерла и зажмурилась.